Часть 65. В относительном комфорте временной базы майор провел еще три дня, после чего капитан Альварес пришел к выводу, что пора подобраться к Ниагаре на дистанцию выстрела. «Мы здесь уже две недели, сэр. Стрижем медленно и без спешки. Однако пока, как вы знаете, мы не обнаружили вокруг объекта никаких признаков жизнедеятельности». Теперь мы со спокойной совестью можем подойти на расстояние выстрела, чтобы исследовать объект в бинокль. «Вы полагаете, капитан, это безопасно?» Спросил военно-научный эксперт, которому не нужно было идти спецназом. «Мы военные, сэр, и риск присутствует всегда. Ведь исчезли же куда-то разведгруппа рейнджеров и наш взвод». Эксперт и капитан Альварес посмотрели на Брауна. Он должен был сказать свое веское слово и либо поддержать экспедицию, либо запретить. Из темного угла штабного помещения на него смотрел и лейтенант Роджерс. Он также ждал вердикта главного специалиста, хотя его в экспедицию брать не планировалось. Как заместитель Альвароса, он должен был остаться на базе. Глядя на Альвароса, Браун так и не смог определить, Желает ли тот сам отправиться в столь опасную экспедицию? Или у него, как и у Брауна, мурашки бегут по спине при одной мысли об этом? Браун эти самые мурашки преследовали всякий раз, когда он в полной амуниции выходил из палатки в очередной разведрейд. Не помогало и наличие надежного автомата. Даже оружие не придавало ему должной решительности». С одной стороны, идти к Ниагаре майору не хотелось. Ведь помимо опасностей, которые, возможно, подстерегали группу рядом с объектом, им предстояло ночевать в лесу. Одолеть расстояние до Ниагары за один день было невозможно. С другой стороны, требовалось предоставить Феликсу хоть что-то, на что он мог опереться, чтобы начать переброску сантайгеров. Но не вечно же Брауну сидеть в этих джунглях. «Да, эта экспедиция опасна, но бойцы Нортекса будут охранять его. А они бесстрашны и дисциплинированы, как машины». «Я согласен с капитаном. Пора действовать решительнее», – произнес майор, сделанный легкостью. «Благодарю за поддержку, сэр», – сказал капитан. «Штаб округа поддержит нас разведывательной информацией. Они пустят беспилотник прямо над объектом». «А почему не пустить его еще сегодня?» Прежде разведсредства над объектом сбивали, а со спутника все выглядит пустынно, без единого человека. Тем не менее, ракеты кто-то запускает». «Понятно», – произнес Браун. «Когда выдвигаемся?» «Завтра перед рассветом, сэр». «Прекрасно. К завтрашнему дню я буду готов». На этом обсуждение было закончено. И Браун уединился в своей комнатке, пытаясь впрок насладиться комфортом одиночества. Просидев там пару часов до обеда и перебрав от нечего делать автомат, Браун решил прогуляться вокруг шатра. Обойдя комплекс, он вышел на освещенный пятачок, где в прошлый раз рисовал эксперт Мардиган. Теперь его там не было, но на влажной земле остались следы от опор стульчика. Неожиданно на пятачке показалась сержант Ронсон. Браун не видел ее с самого момента высадки. Большую часть времени солдаты проводили вне базы, возвращаясь только на ночлег. «Здравствуйте, Делия. Рад вас видеть». «Здравствуйте, сэр», — ответила она, останавливаясь рядом, и снова заставляя его почувствовать собственную неполноценность. «Где вы пропадали?» «Я не пропадала, сэр. Я все время на службе». «А почему же мы не виделись?» «Я вас видела. Просто вы меня под забралом не узнавали», сказала Ронсон и улыбнулась. «Вам идет улыбка, Делия». «Спасибо, сэр. Но на капрала Альвареса это не действует. И в завтрашнюю экспедицию он меня не берет». Ронсон вздохнула и повела закованными в броню плечами. Лишь ее, более изящный, чем у мужчин, профиль, бархатная кожа и злобравей. бровей — Выдавали в ней представительницу прекрасного пола. А в остальном это была та же стреляющая и бегающая машина из Нортекса. «Это хорошо, что вы не пойдете». «Почему?» – скинулась Ронсон. «Когда я устану и буду выглядеть жалким, мне бы не хотелось, чтобы вы меня таким видели». «Я всего лишь солдат, сэр», – сказала Ронсон, и в ее голосе зазвучал металл. «А если кто-то говорит мне, что я привлекательна?» Вы бьете ему морду, я угадал. Да, сэр. А я-то надеялась, что вы меня поддержите и прикажете капитану взять меня в рейд. Нет, Делия. Я здесь только наблюдатель и немного советчик. Капитан лучше меня знает, что делать. караульте лучшую мою крысу. Крысу? Брови сержанта Ронсон подпрыгнули так высоко, что скрылись под налобником шлема. Да, крысу. Браун кивнул в сторону домика. Ее дважды вытаскивали из-под пола, и она дважды возвращалась обратно, а теперь у нее, кажется, завелся приятель. «Значит, не поможете», – произнесла Ронсон и, подняв голову, посмотрела на перелетавших с дерева на дерево печужек. «Нет, Делия, извините».